Сборы в командировку подогревал Люськин праведный гнев. Сперва Ермилов сообщил ей, что едет в Узбекистан и поэтому не набирает с собой теплых вещей. Он узнал, какая погода в Хамиемиме. Днем около 15 градусов тепла, ночью, конечно, гораздо прохладнее, но решил не набирать вещей, предполагая, что там не задержатся. Сообщения, начавшие поступать через СВР от шотландца, говорили о том, что затевается новая провокация от белых касок. Необходимо выяснить детали, а кроме того, нужен... Несколько иной подход к работе с шотландцем, контрразведывательный, чтобы сориентировать Маркоса в добывании определенной информации, необходимой их департаменту. Но позвонил Горинов, а оставленный на мгновение без присмотра сотовый телефон попал в лапки Людмилы. Горинов с ней галантно поговорил, посоветовал мужу в сумку положить средства от москитов, так как они в это время там уже появляются и очень яростные. Естественно, Лючка полюбопытствовал, разве в Узбекистане есть проблемы с москитами? После чего Горюнов торопливо свернул разговор, сказав, что у него звонок от начальника на другой линии. Люська насела на Ермилова весьма пылко и выбила признание, что командировка-то в Сирию. Дальше пошли ахи-охи. Угроза, если с Ермиловым там что-нибудь случится, то пусть лучше не возвращается, особенно если сложат там буйную плешивую головушку. Олег шутливо пообещал в таком несвежем виде домой не являться и за это схлопотал ладошкой по лбу. Отправляясь на следующий день в Чкаловский, Ермилов думал, что ругань с Скоротковой накануне отъезда в командировку стала за годы совместной жизни традиционной, как обычай присесть на дорожку. По пути на аэродром Олег обмозговывал посетившую его мысль, что Фатих, учившийся в Америке, мог быть еще тогда завербован ЦРУ. Отчасти этим можно объяснить, что американцы так активно подключились к проекту Белой каски». Возможно, англичане догадываются о его тесных отношениях с ЦРУшниками. Именно с этим связано то, что, несмотря на финансирование белых касок, Фатих опять попал в разработку офиса спецрасследований в Великобритании и его обвиняют в мошенничестве, а не взяли под защиту кураторы из спецслужб. Олег прикинул, что неплохо бы выяснить это через шотландца. Финансирование организаций, подобных белым каскам, западными службами, вопрос актуальный. В здании аэродрома толпились ожидающие вылета борта в Хмеймим. Народ собрался в основном военный, но ну и гражданских хватало. Среди них журналисты с рюкзаками и с зачехленной фото- и видеотехникой, артисты с музыкальными инструментами и такие, вроде Ермилова, командировочные, налегке с сумкой или небольшим чемоданчиком в гражданке. Еще перед выходом под елью, отяжелевшей от снега, Олег как новогодний подарочек обнаружил курившего Горюнова И зашел вместе с ним. — Да, — улыбнулся Петр, — контингент пестрый. Он там один знакомый полковник. Но мы сделаем вид, что друг друга не знаем. Для конспирации. Олег в это время приглядывался к смутно знакомой фигуре, пристроившейся на пухлом рюкзаке. На голову была нахлобучена то ли шляпка, то ли панама, но, очевидно, зимнего образца, что-то ужасно нелепое. Ермилов узнал ее по неуемному аппетиту, которым она славилась, и в былые годы их знакомства, потрясая воображение Олега. Как в такое чудушное тело столько влезает? Она и сейчас поедала огромный бутерброд. Олеся Меркулова, журналистка, с которой он познакомился, когда занимался кедровым, а затем Олеся невольно попала в эпицентр дела предателя, старшего лейтенанта Петрова. В ней, казалось, немного изменилось с момента их первой встречи, произошедшей 16 лет назад в забегаловке неподалеку от Останкина. Такая же тощая, разве что не в длинной хиповатой юбке, а в джинсах, но расклешенных и потертых, и даже прорванных местами. Олег почувствовал себя старомодным, он не любил такую одежду. Когда видел рваную вещь, рука тянулась к иголке с ниткой, а запорванные штаны в детстве мать взгрела бы как следует. Ермилов подошел ближе, чтобы очутиться в поле ее зрения и чтобы бутерброд не закрывал его. — Пути Господни неисповедимы, — с набитым ртом сообщила Олеся, кажется, ничуть не удивившись. «Вы что, подались в военные корреспонденты?» — спросил Олег, опустив от смущения «Сколько лет, сколько зим, как я рад» и так далее. Он всегда испытывал при виде этой девушки некое стеснение, грозящее перерасти в увлечение, но так и закапсулировавшееся в зачаточном состоянии с помощью силы воли и из страха остаться без глаз. Люська их выцарапает и без волос, жена выщиплет их по волоску и не потратит на это слишком много времени, поскольку они и так уже поредели. «Я всегда отличалась повышенной воинственностью», — отшутилась Олеся. Уходит я удачно попала именно на этот борт». Она отряхнула ладони от крошек, хотя это выглядело так, словно она их потерла от предвкушения. «Где вы, там мне перепадает эксклюзивный материалец, не так ли?» «Не так ли», — передразнил Ермилов, нахмурясь и жалея, что вообще подошел. Надо было поднять воротник, надвинуть на глаза кепку и постараться оставаться инкогнито. Теперь эта журналистская короста не отцепится. Будет весь перелет вымазывать этот самый эксклюзив. «Я из-за вас теперь могу поехать за границу только в Сирию», заметила она с легкой угрозой в голосе. «Где гарантия, что после тех моих материалов мне не подсунут что-нибудь на таможне и их спецслужбы не начнут допрашивать меня в застенках?» «Вы преувеличиваете», — промямлил Ермилов. «Тогда, может, мне стоит после командировки в Сирию прошвырнуться в Лондон? Проверить, преувеличиваю или нет?» — Лучше не стоит, — слишком поспешно посоветовал Ермилов и увидел скептическую улыбочку. Тут и Горинов подошел. А познакомься с девушкой, а мы с прессой тоже дружить хотим, и все в таком же духе. Ермилов мгновенно оттерли на задний план, и его фигура уныло возвышалась на фоне большого в пол окна, за которым слепящий белый снег и взлетное поле. Этот чертов нелегал включил свое профессиональное обоение, пыхтел в стороне Ермилов, испытывая укол ревности. Его окормленная пресса млела от шуток смуглого красавчика и хихикала, пытаясь, однако, между делом выведать, кто такой этот Петр, не пожелавший даже назвать свое отчество. Олеся понимала, что он работает вместе с Ермиловым, но ее интересовали должность, звание, чтобы использовать его положение и знания для своих будущих материалов. Ее черные глазки блестели, крашенные светлые волосы распушились, топорщились из-под нелепой панамы. Олег сменил гнев на милость и развеселился, смекнув, что Меркулову на не слепленные из придорожного шарма и остроумия, не проведешь. Она сама такого горбатого слепит, что не заметишь, как вытянет все тайны, в том числе и гостайны, не дай бог. Через несколько минут непонятных окружающим словесных пируэтов между этими двумя они с некоторым разочарованием отошли друг от друга. Горинов убежал на улицу покурить, а Меркулова достала из рюкзака очередной бутерброд. Емелов вышел вслед за Петром. — Что, облом? — сдерживая улыбку, поинтересовался Олег. — С ней надо держать у хвострова. — Я уж ее лет 15 знаю. Да ведь ты женат, не думал, что ты ходок. — А тебе и не надо думать по этому поводу, — огрызнулся Горенов. — Она замужем? Олег покраснел, думая, как лучше ответить. Он знал, что Меркулова одинока. Периодически следил за ее судьбой, так, из досужего любопытства. Но говорить об этом Горинова надо ли? Ермилов только пожал плечами. Через полчаса прошли таможенный и пограничный контроль. Горенов снова вез с собой ТТ иракского производства и сдал оружие перед полетом. На ИЛ-76МД летели больше шести часов, избегая воздушных пространств, где не стоило показываться. Всунувшись между бортами и корабами с грузом, принайтованными сетью, крюкам и кольцам в полу воздушного судна, со своими чемоданами и сумками, они расселись кое-как вдоль бортов, кто уложил ноги на свою сумку, кто задрал их прямо на груз, всунув в петли сетки, устраивались как могли. Меркулова, благо дама миниатюрная, сидела между двумя журналистами, с которыми она ехала. Один пожилой оператор, седой, пухлый с мешками под глазами, одетый в жилет с набитыми всякой всячиной карманами, топорщающийся на плотном животике. Второй жилистый, тощий, он тащил на себе всю аппаратуру, и вид у него был решительный. Ермелов подумал, что этот обязательно влезет туда, куда нельзя, и дурынду Меркулову потащит. Она то и дело переглядывалось с Горюновым, и они перемигивались, улыбались, и Ермилов разочарованно решил, что, несмотря на профессиональные разногласия, эта парочка все же спелась. Многие из департамента военной контрразведки уже не единожды побывали в Сирии. База в Хмеймиме — один из объектов, которые они курировали. Однако Ермилову еще не доводилось туда летать.